Глава одиннадцатая Резина Шнауцек, которого освободил из клетки плохой дядька, весело бегал по двору замка и нюхал каждый кустик, ведь раньше он никогда не видел кустиков, как вдруг услышал громкий собачий лай. Надо сказать, что собачьего лая Резина Шнауцек тоже никогда раньше не слышал, ведь в стране хороших девочек не было собак. Но поскольку резиношнауцер был сообразительным зверьком, он догадался, что лай именно собачий. Резиношнауцер перестал нюхать кустики и трусцой побежал к границе страны, именно оттуда доносился лай. У белой черты он остановился и увидел, что там, на другой стороне оврага, стоит зверь, грязный, лохматый и очень усталый. и совсем без ошенька. "Ты кто?" спросил резиношнауцер и на всякий случай задрожал, хотя зверь и не казался особенно страшным. "Я пёс", сказал зверь. "Балбес". Сон "Ты балбес!" обиделся резиношнауцер. "Ну так я и говорю, я пёс балбес". "А я резиношнауцер", сказал резиношнауцер. "Очень приятно. Мне тоже приятно". — сказал балбес, — хотя и не очень. «Почему — Почему? — удивился резина Шнауцек. — Я искал вашу страну много дней и ночей, — сказал пес. И вот, наконец, нашел ее. Мои хозяева целыми днями говорили мне, что это очень хорошая страна, но у меня замечательный нюх на хорошее и на плохое. Поверь мне, Шнауцек, это не очень хорошая страна, неправильная страна, носом чую. — Может быть, ты и прав, — задумчиво согласился резиношнауцек. — Ведь в этой стране все резиношнауцеки рождаются вместе с клетками, а это не очень хорошо. Впрочем, в этой стране всё равно есть свои плюсы. Вот у меня, например, очень хороший хозяин, плохой дядька. — Рад за тебя, — сказал пёс-балбес. Потом почесал левой задней лапой кончик правого уха и тихо спросил. — Ага. девочку. Девочку ты здесь не встречал. Поля ее зовут. — Поля! — обрадовался резина Шнауцек. — Поля! Ну, конечно, конечно! Она же мне так помогла! Идем со мной! Я отведу тебя к моему хозяину, плохому дядьке, и он тебе про нее все расскажет! — Не могу! — грустно сказал пес. — Не могу я пойти с тобой, Шнауцек! — Почему? — спросил — Резина Шнауцик. — Потому что не могу пересечь границу между прошлым и будущим. Не мое это собачье дело. — Стой здесь! — пискнул Резина Шнауцик. — Стой здесь! Никуда не уходи! Сейчас я хозяина приведу! И Резина Шнауцик побежал в замок. Он вернулся почти тут же вместе с плохим дядькой. Плохой дядька нес в руке кусок колбасы. — На, собачка! — Плохой дядька перекинул колбасу через овраг. "На, поешь". Пёс Балбес проглотил колбасу и жалобно посмотрел на плохого дядьку. "Говори", сказал плохой дядька. "Я колдун, я знаю все языки. А собачьим владею в совершенстве. Говори на своём языке. Я хочу забрать из вашей страны девочку Полю и отвезти её домой", сказал пёс Балбес. "Ничего не получится". ответил Колдон. Собаки не способны переходить границу между прошлым и будущим. Люди тоже. Приходи через 100 лет, я как раз смогу сотворить очередное доброе чудо. Собаки столько не живут, огорчился болбес. Что же мне делать? Возвращайся домой, сказал плохой дядька. Ты не можешь сюда попасть. А кто может? В отчаянии воскликнул Балбес. Только кошки, ответил Колдун. Кошки? Балбес оживился. Кошки могут переходить границу между прошлым и будущим? Могут, кивнул Колдун, но при этом они рискуют жизнью. А коты могут? спросил Балбес. У нас кот, рыжий. Могут, сказал Колдун. И тоже рискуют. Ещё как, ответил Колдун, плохой дядька. Спасибо! закричал пёс и побежал со всех лап. Он прибежал домой ночью. Дома никто не спал, потому что все мучились от бессонницы. Когда пёс Балбес прибежал, все страшно обрадовались. Балбес быстрый их всех облизал, и маму, и папу, и бабушку, и дедушку, и старшего брата Вадика, и кота Багетта. всех, кроме хорошей девочки, потому что она, как обычно, спала сном ангела и не вышла его встречать. А потом Балбес тихо отвёл багет в сторонку и сказал по-собачьи: "Только ты можешь вернуть полю багет. Excuse me. Я я не говорить собачий язык". Промяукал багет. "Ничего не понимаете, я быть не причём, хотят спать, прекратите притворяться". Гавкнул балбес. Говори нормально и не трусь, будь мужчиной, кот. Хорошо, сказал кот. Чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты привёл Полю багет. Только ты можешь перейти границу между прошлым и будущим. М-м, ну, в принципе, я тоже соскучился по девочке, сказал кот. Так что если я ничем не рискую, то почему бы и рискуешь багет? сказал пёс. Рискуешь жизнью. Он ну уж нет. Кот быстренько запрыгнул на шкаф. Жизнь мне пока дорога, никуда не пойду, пожалуйста, попросил пёс. Нет, нет и нет, сказал кот. И закроем этот вопрос. Плохой кот, горестно сказал пёс Балбес и ушёл на свою подстилку. Плохой не хочет спасти нашу девочку.